распространена теперь повсеместно. Странная вещь — судьба смертника, вынуждающая меня отныне часами следить за этими людьми. А они танцуют среди высокой травы на холме, где кишат гадюки. Они мои невольные враги, лишившие меня всего, чего я добивался таким трудом и что необходимо мне, чтобы не погибнуть. загнавшие меня в эти гибельные топи ради того только, чтобы без конца слушать Валенсию и чай для двоих на мощнейшем фонографе, заглушающем шум ветра и прибоя. Наблюдать за ними — опасное развлечение. Как все культурные люди, они, должно быть, состоят при каком-нибудь консульстве, где есть прибор для дактилоскопии, и если меня обнаружат, я после соблюдения полагающихся формальностей вновь окажусь в тюрьме. Впрочем, я преувеличиваю. Я так давно не видел людей, что наблюдение за отвратительными пришельцами доставляет мне некоторое удовольствие. Но наблюдать за ними постоянно нельзя. Во-первых, у меня много дел. Здешний климат губителен даже для человека привычного. Я еще не вполне освободился, у меня нет необходимых инструментов. Во-вторых, есть опасность, что меня застанут врасплох за моими наблюдениями, либо когда вздумают посетить эту часть острова. Чтобы избежать этого, мне нужно будет соорудить В зарослях ряд берлок. И последнее. Наблюдение сложно вести чисто физически. Для того, кто следит за вершиной холма снизу, пришельцы кажутся мимолетными гигантскими тенями. Они видны лучше, когда спускаются к оврагам. Положение мое самое плачевное. Я загнан в низину, именно тогда, когда приливы особенно активны. На днях вода поднялась так высоко, как мне не случалось видеть за все время пребывания на острове. С наступлением темноты я выбираю дерево и устраиваю настил на ветвях. Проснуться в воде для меня дело обычное. Прилив достигает высшей точки примерно в семь утра, иногда несколько раньше. Каждый раз может оказаться последним. Я веду счет дням по зарубкам на дереве. Стоит сбиться со счета, и я захлебнусь во сне. Печально, но мои записки становятся похожими на завещание. И уж если мне придется смириться с этим, постараюсь, чтобы все мои утверждения выглядели обоснованно,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 и принадлежит архипелагу Лас-Элис. Примечание. Маловероятно. Автор упоминает о холме и о деревьях различных пород. На островах Элис или Лагунных нет возвышенности и никакой растительности, кроме кокосовых пальм,